Глава восьмая. Каролина. Джинсы на мне сидели как вторая кожа. Я повернулась одним боком, потом другим, скептически, разглядывая себя в зеркале примерочной. Да, джинсы определенно сидели как влитые, тем самым отлично подчеркивали, чуть располневшие бедра и попу, которые явно нужно срочно посадить на диету. Вздохнула печально и решила отложить покупки столь сильно облегающих вещей и остановиться на выбранных платьях и свободном, но стильном брючном костюме сливочного цвета. Осталось только подобрать к новым нарядам пару-другую туфель, и можно возвращаться домой. Переоделась в свое, собрала одежду, которую решила купить, и вышла из примерочной. Кассир быстро запаковала мои обновки, рассчитала меня — И с чистой совестью выполненной задачи и с явным облегчением я покинула магазин. Все-таки шопинг хорош именно тогда, когда тебе 20 лет, а не когда тебе за 30. После 30 шопинг больше похож на каторгу. Сегодня я задумалась о том, что неплохо как-нибудь обратиться к стилисту. Пусть он сам побегает по магазинам и предложит мне подходящие варианты, а мне не нужно будет тратить свое время и силы. Следующим пунктом назначения у меня стоял магазин хорошей обуви. Практически дошла до нужного мне отдела, как вдруг взглядом зацепилась за разноцветную витрину детского магазина. Огромная площадь, которая была заставлена всевозможными детскими товарами, начиная от одежды для новорожденных и заканчивая мебелью для детей разных возрастов, намертво приковала мой взгляд. Семейные пары с детьми и безонных – Неспешно прогуливались вдоль рядов и выбирали нужные им вещи и предметы. Трое детишек лет пяти с веселыми криками и заливистым смехом бегали вокруг огромного плюшевого медведя высотой больше двух метров. Я не смогла пройти мимо. Немного нервно, переложив свои пакеты из одной руки в другую, я вошла в это чудо, именуемое магазином для детей. Прошла вдоль стеллажей, заставленных всевозможными игрушками и играми. Полюбовалась искусно выполненной детской кроваткой для малютки, настолько красивой, нежной и идеальной во всех своих формах, что словно на его увидела картину, как я укладываю спать в эту кроватку свою маленькую доченьку, а мой муж стоит рядом и с любовью смотрит на наше невероятное чудо. Кто-то не сильно толкнул меня, и я моргнула, возвращаясь в реальность из своих фантазий. «Простите, тетенька, я не хотел», — извиняюще произнес малыш. «Все хорошо», — улыбнулась ему грустно. Мальчик улыбнулся, демонстрируя мне щербатую улыбку, и убежал. А мне стало невозможно грустно и больно. Зря я сюда зашла. Нужно возвращаться в свой реальный мир и идти выбирать обувь. Но никакого желания уже не было и в помине, как, впрочем, и не было желания идти вечером в клуб с подругой мысленно дала себе оплеуху и сказала, чтобы не раскисала, а взяла себя в руки и делала все намеченное через «не хочу», иначе мне никогда не выбраться из этой депрессивной клоаки. Повернулась и пошла на выход из этого сказочного магазина, чтобы буквально споткнуться о своей же ноги и замереть от увиденной картины. Мужчина был высок, и не только. Груды мышц, которые явно были не накачаны в спортзале и не надуты при помощи стероидов, а наработаны тяжелым физическим трудом, красиво перекатывались под бронзовой кожей незнакомца. Разглядывая большое тело мужчины, мне сразу вспомнился голливудский актер дуэн Джонсон. Можно было бы сказать, что незнакомец — профессиональный спортсмен, но это явно будет ошибкой. Судя по его суровому взгляду, пожарный или же ОМОНовец Хотя, может, ошибаюсь, и он просто какой-нибудь продавец машин или повар. Что за мысли? Какая мне, собственно, разница? Но отвести от него взгляда у меня не было никаких сил. Да, незнакомец был очень высок, его практически под ноль, стриженной голове явно бы пошла другая прическа. Похоже, этот мужчина был из тех, кто постоянно работает на открытом воздухе. Таких мужчин я практически никогда не встречала прежде. О его работе говорили поношенные, но идеально чистые ботинки, берцы, которые чаще всего можно встретить на ногах военных. И не жарко ему в такой обуви. А еще изрядно поношенные брюки цвета хаки. Но больше всего это загорелая кожа, которая выглядела так, будто он круглый год проводил на солнце. Но не только сам мужчина привлек мое внимание. Он сидел на скамейке в окружении сделанных покупок, которых было не просто много, а очень много, и казался не менее утомленным, чем хмыкающая на его коленях малышка. Девочка была солнечной. Работая много лет с домунятами, я мгновенно распознавала особенных деток. Невольно улыбнулась, внимательней оглядев его покупки. Видимо, он думал, будто купить наряды, игрушки, белье и многое другое для особенной девочки так же просто, как водить автомобиль. А где же ее мать? Может быть, заболела? Или они в разводе? Скорее всего, в разводе. И папа проводит свой выделенный день с дочкой. Я не смогла покинуть этот магазин, не смогла пройти мимо и не помочь мужчине успокоить малышку, потому что сам он, похоже, просто выбился из сил. И этому поспособствовал не ребенок, а шопинг. Похоже, мужчина явно переоценил свои возможности. Девочка уже перестала хныкать и начинала плакать. Ее явно пугала незнакомая обстановка. А еще, судя по рефлекторным жестам ручками и всего тела, малышка была голодна. «Тише, тише», — приговаривал мужчина, — «сейчас уже поедем домой». «Она хочет кушать», — сказала я, когда подошла к ним довольно близко. На меня тут же воззрились две пары глаз, одни карие, практически черные, которые оценивающие меня оглядели, чуть прищурившись, и ясные детские глазки цвета неба, в которых застыли слезы. Мужчина поцеловал в лоб ребенка и, вздохнув, сказал... «Жду, когда принесут мне чек за покупки. Оформят доставку, и я смогу вернуться с дочкой домой». «Дайте малышке смесь, которую вы взяли с собой. Этого хватит, чтобы утолить сильный голод». Моя фраза явно удивила мужчину, а меня осенило. «У вас нет с собой смесей? Тогда хотя бы дайте малышке водички». Его лицо еще больше посмурнело. ах ну как же так?» Мужчина поднялся со скамьи, и я тут же поняла, что, назвав его высоким, сильно ошиблась. Он был как настоящая гора, и крошечная малышка смотрелась в его руках умилительно. Он очень нежно держал хрупкое тельце, и было видно, что этот большой и сильный мужчина не причинит вреда ребенку. Только ощущалась какая-то несостыковка. Девочке было около полутора или двух лет, а папочка должен был знать — что детям в таком возрасте просто жизненно необходимо даже в недолгих прогулках и поездках по типу в город или даже к врачу брать с собой перекус, питье, средства гигиены, сменную одежду, а, судя по всему, этого ничего у него с собой не было, если, конечно, где-то не бродит по торговому центру их мама с сумкой, совсем перечисленным. Тем временем мужчина подошел к консультанту и довольно сурово произнес И если прямо сейчас вы не отдадите мне документы, то я разворачиваюсь и ухожу. У меня дочь голодная, и она не намерена вас ждать». «Одну минуту», — расстроенно произнес молодой парнишка. «Нужно еще чуть-чуть подождать, все специалисты заняты». «И почему мне всегда больше всех надо?» «Извините», — тронула его за руку. Мужчина обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Можем обменяться номерами телефонов, и вы назовете мне свой адрес. Я проконтролирую оформление ваших покупок и доставку. Позвоню вам и скажу, когда они ее запланируют». «Зачем вам нужна эта возня?» — изумился он. Улыбнулась, привлекая своей открытой улыбкой внимание малышки, которая перестала плакать и прислушивалась к нашему разговору. Быстро вынула из сумочки свою визитку и сказала. «Я работаю в детском центре с солнечными детьми и не могла пройти мимо, когда увидела вас и вашу дочку. пожал плечами. Просто хочу помочь и заодно буду надеяться, что как-нибудь вы вместе приедете ко мне в центр. Девочке нужно помогать осваиваться в этом мире, а я вижу, что с ней еще не начинали заниматься». Мужчина внимательно изучил мою визитку и спрятал ее в карман своих брюк. «Хорошо». Его губы тронула едва заметная и настороженная улыбка. Буду вам очень благодарен и признателен за помощь. Я, если честно, как-то не ожидал, что покупок окажется много, и мы с Алиной настолько быстро устанем. Меня зовут Богдан. Достала из сумочки свой телефон. Мое имя Каролина, хотя вы прочли его на визитке, нервно хихикнула, понимая, что несу явный бред. Записываю ваш номер и адрес. Не переживайте, я проконтролирую, чтобы они оформили без ошибок. Богдан. Миллион раз пожалел, что я без планирования и обдумывания окунулся в покупки для малышки. На меня это совсем не похоже. Я всегда все заранее планирую, рассчитываю на несколько шагов вперед. Такой образ жизни не раз спасал жизнь мне и моим товарищам в горячих точках. Да и в мирной жизни моя привычка планирования всего и вся намного упрощала жизнь. Но вот сегодняшняя такая спонтанность была явно не в моем характере. Сам не понимаю, что на меня нашло. Хотя понимаю, эта моя крошка повлияла на меня. Ее беззащитность и тот факт, что ее мама не стала, и за Алиной присматривали и ухаживали, черти пойми, какие люди, а еще больница, где мою малинку немного огорчили и напугали. Все эти факторы буквально превратили мои мозги в жидкую кашу. Я никогда не имел дела с детьми. Как вести себя с Алиной, как ухаживать за крошкой и что делать, дезориентировала и натурально пугала. Вот он результат, незапланированный, непросчитанный и спонтанный поход в детский магазин. И вот тут сразу случилась беда. Мне казалось, что моей дочери нужны все эти вещи, представленные в магазине» и надувной бассейн, в котором обязательно буду учить ее плавать, и кроватка, которую можно качать, чтобы убаюкивать малышку. Куклы Барби, куклы Пупса, мишки, зайки, крокодильчики, пирамидки, кубики, логические игры, пластилин, краски, раскраски, тонны книг со сказками. Уже и не упомню, что купил еще. Да, еще одежда. Одежды для малышки в моем представлении понадобилось много, так как тот розовый и безумно яркий кошмар – что сейчас был у моей Алины в шкафчиках и комодах, нервировал и пугал не только ребёнка, но и любого нормального человека. И если бы не Алина, которой надоела, что папа мается дурью и пытается выкупить весь магазин, то кто знает, насколько бы я опустошил свой личный счёт. Никогда не был подвержен безумному шопингу, Всё и всегда покупал по необходимости». Малышка раскапризничалась, а проклятые продавцы никак не могли быстро соорганизовать оплату и доставку моих покупок. Скорее всего, мне пришлось бы уйти без покупок, уставшему самому. Замучил я и ребенка, и, как оказалось, я настоящий кретин в воспитании обращения с детьми. Невысокая хрупкая фея Похожая на настоящий лучик солнца, который пробился сквозь свинцовые тучи, с яркой и доброй улыбкой, мягким взглядом и нежным овалом лица, пришла мне на помощь. Потрясающие милые ямочки на щеках при улыбке покорили, наверное, не одно мужское сердце. Не сказать, что подошедшая женщина была яркой и сногсшибательной красавицей, как Инга или другие мои бывшие, но от нее исходила такая невероятная энергия добра и мягкой женственности, что невозможно было отвести глаз. Думаю, именно о таком типе женщин мечтают все мужчины. Не о хищницах и стервах, а о добрых и понимающих женщинах, которых хочется обнять и доверить все свои тайные и тяжелые мысли. Именно такую женщину ищет и ждет любой мужчина. Впрочем, эти неожиданные думы касались в основном меня. Я тряхнул головой, прогоняя неуместные мысли, но не смог оторвать от нее взгляд. Блестящие темные волосы ниспадали чуть ниже плеч пышными волнами. Карие глаза улыбались и излучали только добро. Тонкие длинные пальцы сжимали пакеты с покупками и небольшую сумочку. Когда она сказала, что работает в детском центре с солнечными детьми, в моей голове словно включилась лампочка. «Это определенно судьба». Такой женщине я смело смогу доверить Алину. Тем более стало ужасно неудобно перед ней и перед дочерью, что я не позаботился о питье и питании для малышки. Я болван. Уж о такой элементарной вещи я однозначно должен был догадаться. Но, похоже, мой мозг до сих пор находится в состоянии перезагрузки от новости о том, что я отец, и пытается с этой мыслью смириться и окончательно ее принять. По-другому объяснить свой промах я никак не могу. Но ничего. В следующую прогулку я соберу все необходимое для ребенка и учту любые всевозможные и невозможные ситуации. Прикинул навскидку и задумался. Ведь тогда мне понадобится целый армейский рюкзак, а то и два. И как же тогда молодые мамы умудряются все вместить в небольшую сумку? По-настоящему обрадовался помощи Каролины. Бесспорно, она, как настоящий ангел-спаситель, была послана мне и алине с самих небес. Чутье меня никогда не обманывало и не подводило. Я чувствовал, что этой женщине можно доверять. Назвал ей свой временный новый адрес, и мы обменялись номерами телефонов. Когда называл адрес, ее брови на мгновение удивленно приподнялись. Этот факт окончательно доказал, что Каролина не имеет никакого отношения к родственникам Алины. Каюсь, такая мысль возникла на периферии моего сознания, но она тут же улетучилась. Ее удивление было неподдельным. Да и само поведение Каролины было не наигранным, а настоящим и искренним. Когда я ехал вместе с дочерью в сторону дома, то подумал и решил, что с выбором детского центра я уже определился.